Лиза, сунув руки в карманы халата, плотно запахнула его Полы, словно замерзла. Ее светлые волосы были заплетены в короткую косичку, а лицо выражало глубокую озабоченность. В течение последнего часа эти двое находились в кабинете компьютерной томографии, изучая результаты исследования. Судя по возбужденному диалогу, который они вели прямо на ходу, сыпля загадочными медицинскими терминами. Врачи пришли к каким-то выводам, хотя и не обязательно к согласию. — Нейромодуляция такого масштаба без клеточной поддержки? — спросила Лиза и покачала головой. — Хотя стимуляция базальных ядер, безусловно, не лишена смысла. — Правда? — спросил Пейнтер, желая привлечь внимание эскулапов. Лиза, казалось, только сейчас заметила его и Кэт. Ее плечи расслабились, а руки, наконец, покинули карманы халата. Когда их глаза встретились, на ее губах появилась едва заметная улыбка. Проходя мимо Пейнтера, она погладила его по плечу, а затем села. Малькольм занял последний свободный стул. — Как ребенок, — поинтересовался он. — Спит, — ответила Кэт. — Итак, что вам удалось выяснить? — спросил Пейнтер. — «То, что мы идем по дороге одновременно новый и старый, загадочно ответил Малькольм и открыл ноутбук, который принес с собой. Затем он нацепил на нос очки с голубыми стеклами, которые надевал всегда, работая с компьютером. Они уменьшали нагрузку на глаза. Мы сравнили приспособление на голове девочки и на принесенном ранее черепе. Оба устройства одинаковы, но у девочки оно более сложное. — Что они собой представляют? — спросила Кэт. — Это устройство ТЭС, — ответил Малькольм. — Транскраниальной электростимуляцией, — пояснила Лиза. — Пейнтеру это ровным счетом ничего не говорила, и они с Кэт обменялись озадаченными взглядами. — Почему бы вам не начать с самого начала? И говорите, пожалуйста, на человеческом языке. В таком случае мы начнем отсюда, — сказал Малькольм и постучал себя по виску кончиком карандаша. С человеческого мозга, состоящего из тридцати миллиардов нейронов. Нейроны взаимодействуют между собой через многочисленные синапсы, образуя примерно миллион миллиардов синаптических связей. Эти связи, в свою очередь, создают огромное количество нервных цепей. Под словом «огромное» я подразумеваю цифру с миллионом нулей. «Миллион нулей?» — переспросил Пейнтер. Малькольм посмотрел на директора поверх очков. «Чтобы вы получили представление о цифре, о которой идет речь, могу сообщить вам, что количество атомов во всей Вселенной исчисляется числом всего лишь с 8ю десятью нулями». Увидев на лице пейнтера ошеломленное выражение, Малькольм кивнул. «Да — Да-да. Так что в наших черепах заложены такие возможности обработки данных, о которых мы теперь только начинаем догадываться. Мы пока лишь барахтаемся на поверхности, но кто-то там, — он указал за окно, — нырнул гораздо глубже. — Что ты имеешь в виду? — спросила Кэт, тревожась в первую очередь за девочку. Благодаря современным технологиям мы добились ощутимых успехов в этой новой для науки области. Словно посылая зонды в космическое пространство, мы вживляли электроды в мозг. Данные из внешнего мира вводятся в мозг посредством электрических импульсов. Мы видим не глазами, а мозгами. Именно поэтому кохлеарные имплантанты — позволяет глухим слышать. Они превращают звуки в электрические импульсы, которые поступают в мозг через микроэлектроды, вживленные в слуховой нерв. Со временем кора головного мозга обретает способность различать эти новые сигналы. Это сродни изучению иностранного языка. Глухой снова учится слышать. Малькольм Кивком указал на свой ноутбук. Работая с помощью электрических импульсов, будучи гибким и умеющим приспосабливаться, человеческий мозг обладает врожденной возможностью работать при подключении к машинам. В известном смысле это делает нас идеальными природными киборгами.